25 -е. Узники. Эпиграф. Я нашел в своем сердце мысль брата. Пишельт. Леонидас. Умирать, не опорожнив колчана, Не сразив их, не поправ, Не втоптав в грязь, этих палачей кропателей законов Андрешенье. На левом берегу Луары стояла некогда крепость, отличавшаяся особенно суровым и мрачным видом среди других старинных замков, которые Франция с горестью утрачивает с каждым годом, как драгоценные жемчужины своей короны. Этот грозный страж ворот Леона заимствовал свое название у громадного утеса Пьер-Ансиза. Утес поднимается почти отвесную пирамидой, И склоненная над дорогой вершина его Пригибается к реке. В старину она, говорят, соединялась с другими утесами На противоположном берегу И составляла вместе с ними Нечто вроде арки над рекою. Но время, вода и рука человека — разрушили все, кроме старой груды гранитных глыб, служившей некогда фундаментом крепости, уже теперь не существующей. Леонские архиепископы в качестве временных владельцев города воздвигли ее и избрали своей резиденцией Позднее она была обращена в военную крепость, а при Людовике XIII в государственную тюрьму. Среди здания выселась огромная башня, куда свет проникал только тремя длинными узкими бойницами. Толстые стены неправильных построек окружали ее со всех сторон, сообразуясь своими углами и линиями с формой громадной отвесной скалы. Туда-то Ришелье, ревниво охранявший добычу, решил доставить лично и заточить, своих юных врагов он отпустил Людовика в Париж и захватив с собою пленников в виде украшения своего последнего триумфа покинул Норбон и отплыл из Тараскона почти у самого устья Роны как бы затем чтобы продлить сладость мщения Дерзновенно названного людьми удовольствием богов. Обоим берегам явил он роскошное зрелище своей удовлетворенной ненависти. Украшенные его гербами и флагами лодки с золотыми веслами медленно двигались вдоль по реке. В из них лежал Ришелье, а во второй, которая была к ней привязана длинной цепью, плыли его две жертвы. По вечерам, когда жар спадал, с обеих лодок снимали палатки, и в передней из них... Являлся взором исхудалые и бледный решелье, сидевший на корме, а в следующий двое юных пленников. Они стояли рядом, оплакачиваясь друг на друга и совершенно спокойно следили глазами за быстрым течением реки. Солдаты Цезаря, некогда располагавшиеся лагерем на этих самых берегах, наверное, подумали бы, что это неумолимый хорон перевозит дружественные тени Кастора и Полукса. Христиане ничего не посмели подумать. В их глазах Это не был даже священник, который вез на казнь своих двух врагов. Это был просто первый министр, проезжавший мимо. Он действительно проехал мимо, оставив пленников на хранении того самого города, где предполагалось... Его собственная казнь. Такие выходки были ему по вкусу. Ему нравилось смеяться в лицо судьбе и водружать победоносное знамя в том самом месте, где она думала вырыть ему могилу. «Заставлял тянуть свою лодку вверх по течению уроны, говорит рукописная летопись того года. На лодке была выстроена деревянная комната, обитая внутри золотой материей с салыми бархатными листьями. К этой комнате вела такая же передняя. На корме и на носу толпились стражники в красных камзолах, расшитых золотом, серебром и шелками, а также много знатных дворян. Его высокопреосвященство лежал на постели, обитой красной тофтой. На других лодках следовали крем, кардинал Беньи, епископы нанской и Шарцерский со множеством аббатов и дворян. Впереди кардинала ехал фрегат для расследования пути, а за фрегатом лодка со стрелками и их офицерами. Когда причаливали к какому-нибудь острову, туда посылали солдат, чтобы посмотреть, нет ли подозрительных людей, не найдя таковых. Солдаты караулили берега, пока две передние лодки не проплывали мимо. На них было много дворян и хорошо вооруженных солдат. За ними следовала лодка «Его Высокопреосвященство» привязанной позади ее лодкой господ Санмара и Доту, под охраной двенадцати стражников его высокопреосвященства и одного королевского. За лодками ехали три барки с посудой и прочими пожитками его высокопреосвященства — Под охраной нескольких дворян и солдат По берегу Роны в Дофине Шли два полка легкой кавалерии, Столько же по другому берегу в Лангедоке и Виваре. Славный отряд пехотинцев вступал в те города, где высаживался или ночевал его высокопреосвященство. Люба было слушать, как играли трубы в дофине и откликались им трубы в виваре, а эхо наших скал вторило тем и другим, и все они как будто старались Перещеголять друг друга.